История. Археологи утверждают, что поселение на этих землях существовало уже в Бронзовом веке. Но впервые Бобруйск упоминается в договорной грамоте великого князя Ягайла и его брата Скиргайла в 1387 году. Выгодное положение города и богатые угодья влекли завоевателей. В 1649 году город сильно пострадал во время осады и штурма войском Януша Радзивилла а в 1655 и 1665 году был разграблен и сожжен казаками. Со временем Бобруйск превратился в небольшое местечко, вошедшее в состав Российской империи в 1793 году после второго раздела Речи Посполитой. В 1800 был создан первый проектный план города, по которому вели застройку следующие 10 лет, когда по указу Александра I на месте замка была заложена Бобруйская крепость. В 1920-х-1930-х годах город стал крупным промышленным и культурным центром. Бобруйский деревообрабатывающий комбинат был крупнейшим в Европе. Немцы оккупировали город 28 июня 1941 года. За годы войны они уничтожили около 100 тысяч человек. Бобруйск освободили 29 июня 1944. В 1966 году разработан генеральный план застройки города. Крепость осталась его композиционным центром. И знаменитые предприятия остались. Белшина, Красный пищевик, лучший зефир в мире, на мой субъективный взгляд, и, конечно, Бобруйск мебель. Население Бобруйска сегодня около 220 тысяч человек. Это побратим Московского района Сокольники. Бобруйская крепость. В 1810 году в воздухе пахло большой войной. И по приказу Александра I начали строить Бобруйскую крепость. И когда мы ругаем советскую власть за вандализм и уничтожение церквей и красивых зданий, стоит помнить, что не советской власти эта традиция разрушить до основания, а затем началась. Перед строительством крепости практически все строения в городе — храмы, дворцы, ратушу, монастырь, жилые дома и торговые ряды — снесли. А всех горожан выселили за границы будущей крепости и предложили начать новую жизнь. Да? с нуля. Но какую построили крепость? Она считалась мощным и неприступным сооружением и была оснащена по последнему слову военного искусства своей эпохи. 344 орудия, гарнизон 4000 военных. Руководивший земляными работами инженер Теодор Нарбут усилил крепость замаскированными волчьими ямами и системой подземных ходов, позволявшей внезапно напасть на врага с тыла. Когда началась война с Наполеоном, гарнизон более четырех месяцев сдерживал натиск 20-тысячной французской армии. Именно под защитой Бобруйской крепости генерал Багратион смог переформировать подразделение, пополнить боезапас и потом соединиться с армией Барклая-де-Толли. В 1812-1836 годах крепость достраивали по проекту генерал-инженера Карла Опермана увеличили территорию, возвели дополнительные бастионы и башни, включая знаменитый форт Фридрих Вильгельм. Но вскоре крепость превратилась в политическую каторгу. Ее первыми узниками стали декабристы. Нынешняя городская тюрьма тоже находится здесь. Крепость полностью утратила военное значение в 1897 году. Сохранились несколько фортов, фрагменты валов, водяные Рогачевские ворота. На ее территории находится спортивный комплекс «Бобруйск-арена». В 2018-м здесь снимали сцены фильма «Уроки фарси». Церковь святого Георгия Победоносца. Улица Карбышева, дом 44. Бобруйчане называют эту церковь «белой». И вы сразу поймете, почему, как только увидите. Гарнизонный храм построили в 1905 году в псевдорусском стиле. В 1916 торжественная служба прошла в присутствии Николая II, посещавшего прифронтовой Бобруйск. В 1927 в здании разместили швейное производство. Во время Великой Отечественной войны здесь были немецкие авторемонтные мастерские. После войны библиотека и столовая. В 1990 году храм возвратили верующим. Спустя пять лет он был полностью восстановлен. Дом купчихи Катснельсон улица Интернациональная, дом 25. Вы его увидите сразу. Другого такого зеленого здания в городе нет. Жилой дом в стиле модерн с двумя башенками появился в 1912 году. А вот как? Есть две версии. Одна обычная. Его построили. Другая, торговавшая лесом пая Брайна Катснельсон увидела этот дом где-то в Прибалтике. И так он ей понравился, что она его купила, велела разобрать, привезти в Бобруйск и собрать заново. Версия эта подтвержденная, но допустимая. Состояние купчихи, она была миллионершей, позволяла и не такую экстравагантность. Пешеходная улица Социалистическая. Променад по социалке был популярен в Бобруйске еще когда улица называлась Муравьевской, до революции. Молодежь гуляла, родители присматривались к потенциальным женихам и невестам. А для большего удобства эту улицу первой выложили брусчаткой. Сейчас такие смотрины как будто уже не актуальны, но прогулка по социалистической – непременный ритуал. Улица длинная, пешеходная, только ее часть в центре города. Социалка – многолюдная улица с многочисленными кафе, ресторанчиками и сувенирными магазинами. Пропустить никак нельзя. Именно здесь находится символ города – памятник Бобру. Как вы докажете, что были в Бобруйске, если не покажете фото с Бобром? А еще ему, конечно, нужно что-то потереть, чтобы жизнь была богатой и счастливой. Говорят, что лапку труд и зубы, и нос, и рукав, и цепочку от карманных часов для усиления счастливого эффекта. Кстати, местные жители уважительно именуют его Бобром Самуиловичем, в память о Михаиле Самуиловиче Паниковском, который, как известно из Золотого Теленка, обожал Бобруйск. Считается, что когда-то в этих краях был развит бобровый промысел, дорогой был мех, давший название городу. Кстати, этот бобр самый заметный, но не единственный. Будете гулять – ищите других. Это интересный квест. Деревянные во дворах, металлические на заборах, плюшевые и фарфоровые в магазинах. Недалеко от Бобра находится площадь Победы, с примыкающей к нему аллеей праведников мира, с именами людей, спасавших евреев во время нацистской оккупации. Драматический театр имени Дунина Марцинкевича и Краеведческий музей. Улица Социалистическая, дом 56. Летом Площадь Победы – очень популярное место у горожан. Играет музыка, катается на скейтбордах молодежь. Обратите внимание на старейшую в Беларуси типографию Непогодина, улица Социалистическая, дом 103, дробь 37, построенную в самом начале 20 века. Во время войны здесь действовала подпольная группа. Если в 1917 году в городе было 42 синагоги, то сегодня действует одна. На улице Социалистической, дом 36. Ее построили в конце XVIII – начале XIX века. Правда, от оригинального здания остались только окна но зато им 200 лет. Водонапорная башня и Шура Балаганов. Башню из красного кирпича построили в 1927 году. Не так давно на ней установили куранты. Часы по ним сверять можно, но не ждите, что они будут звонить каждый час. Звонят они только в 7.40 вечера. А все потому, что 7.40 – самая узнаваемая еврейская мелодия. А возле червоной вежи Красной башни найдете Шуру Балаганова из Золотого теленка. Сбылась-таки его мечта об обруське. Дворец Булгаков В городе Жиличе, недалеко от Бобруйска, находится дворец, который по масштабам уступает, пожалуй, только несвежу. Его совсем недавно открыли для посещения после многолетней реставрации. Она проведена максимально аутентично, благо сохранилось много фотографий начала 20 века, которые сделал Ян Булгак, запечатлевший дворец и интерьеры. Строить дворец в 1825 году начал Игнатий Булгак, представитель рода зажиточных землевладельцев и бобруйский уездный маршалок. Сначала в классическом стиле выстроили главный корпус, а потом, уже после смерти Игнатия, пристроили крыло с жилыми помещениями и храмом. Кстати, говоря, что Игнатий Булгак, в молодости бывавший во Франции, хотел дворец именно во французском стиле, и он его получил. Внутри самого дворца много лепнины, росписей и фризов, обилие позолоты и зеркал. Но главная достопримечательность — потолки. Кессонные, каждый со своим дизайном и отделкой. Позолото — настоящее и во времена булгаков, и после реставрации. Эти потолки — настоящие произведение искусства и свидетельство того, что и современные реставраторы и художники не уступают предшественникам.